Услышав этот вопрос, миссис Уэллер воздела руки и закатила глаза, как будто тема была слишком мучительна, чтобы ее затрагивать. Мистер Стигинс застонал. — Что это такое с этим джентльменом? — осведомился Сэм. — Он скорбит о пути, по которому идет ваш отец, — ответила миссис Уэллер. — Ого, вот как! Да неужели? — сказал Сэм. — У него есть на то основание.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 «Называл негритянских младенцев юными мошенниками!» — повторила миссис Уэллер. И оба испустили стон, вызванный зверским поведением старого джентльмена. Великое множество при подобного же рода могло бы еще обнаружиться, да только все гренки были съедены, и чай стал очень жидок, и Сэм не выражал ни малейшего желания уйти»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 «Э, Сэмми!» — воскликнул отец. «Ага, старый греховодник!» — крикнул сын. И они обменялись крепким рукопожатием. «Очень рад тебя видеть, Сэмми!» — сказал старший мистер Эллер. «Но как ты поладил с мачкой, это для меня тайна! Дал бы ты мне рецепт, так вот все, что я могу сказать!» Тишь, старик!» — сказал Сэм. «Она дома!» она не услышит, — возразил мистер Эллер. После чаю она всегда отправляется вниз и ругается там часа два. Стало быть, мы сейчас промочим горл Сэмми. С этими словами мистер Эллер приготовил два стакана Грогу и извлек две трубки. Отец и сын уселись друг против друга. сам по одну сторону камина, в кресло с высокой спинкой, а мистер Эллер старший по другую, в мягкое кресло. И оба стали наслаждаться со всей подобающей Серьезностью. Был здесь кто-нибудь, Сэмми?-бесстрастно спросил мистер Эллер старший после продолжительного молчания. Сэм выразительно кивнул. Молодец с красным носом, осведомился мистер Эллер. Сэм снова кивнул. Любезнейший он человек, Сэмми, сказал мистер Эллер энергичной дымя трубкой. Похоже на тот, отвелся Сэм. Лавхач по денежной части.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 Сэм кивком головы дал понять, что припоминает задачу, на которую сослался родитель. «Вы так и не подписались? На фланелевые жилеты?» — спросил Сэм после новой паузы, посвященной курению. «Ну, конечно, нет!» — отозвался мистер Эллер. «На что нужны фланелевые жилеты юным неграм за океаном?» «Ну вот, что я тебе скажу, Сэмми!» — добавил мистер Эллер, понижая голос и перегибаясь через каминную решетку. «Я бы подписал с удовольствием на смирительной рубахи, кое-для кого здесь, на родине!» Произнеся эти слова, мистер Уэллер медленно принял прежнюю позу и глубокомысленно подмигнул своему первенцу. «Ну что, это и в самом деле чудная фантазия — посылать носовые платки людям, которые не знают, что делать с ними», — заметил Сэм. «Да они вечно занимаются такой чепухой, Сэмми», — отозвался его отец. «В прошлое воскресенье еду и по дороге. И кого же вижу у двери часовни? Твою мачку с синей тарелкой в руке. И в тарелке, пожалуй, не меньше двух савернов мелкой монеты, Сэм. Все по полпени. А когда народ стал выходить из часовни, пенс так и посыпались. И ты бы не поверил, что глиняная тарелка может выдержать такую тяжесть. Как ты думаешь, на что они собирали? Может быть, опять на чаепитие?»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 «Если он не вытянул из них Сэмми столько, что на всю жизнь освободиться от водопроводной компании, сказал в заключении мистер Уэллер, то, значит, и я болван, и ты болван, и нечем больше толковать!»